Глава двадцать первая Во рту у Лизы неожиданно пересохло, и она сглотнула, не отводя от него взгляда. Денису вдруг стало жарко, и он резко расстегнул верхнюю пуговицу своей розовой рубашки. «Будьте осторожней!» — резко бросил и, кивнув Лизе, пошел вверх по улице. Лиза стояла нежива, немертва и смотрела ему вслед. Денис шел и спиной чувствовал ее взгляд, но так и не обернулся. Наконец Лиза отмерла и бросилась домой. Ворвалась вся красная и взмыленная в комнату к Софье Ивановне. «Бабуля, получилось! Все получилось, представляешь?» Софья Ивановна, которая волновалась не меньше внучки, стукнула кулачком по тумбочке. «Молодец, Лиза! Вот так с ними, мужиками! Нужно все брать в свои руки! Вот помню я с твоим дедушкой!» Но тут почему-то вдруг замолчала. Лиза даже не заметила ее заминки, она вскочила и радостно закружилась, задевая руками за кровать и старый заслуженный сервант с хрусталем. «Получилось! Получилось! Получилось!» Голова у нее закружилась, и Лиза шлепнулась на пол. «Все, ба! Я снимать спецодежду и линзы!» «Так непривычно, глаза как не свои!» Пожаловалась она бабуле. «Я в ванную и спать!» В понедельник Лиза, сжимающимся от страха сердцем, вышла на работу. Она старалась вообще не смотреть на Дениса, ничем не выдавая себя. Но сердце колотилось постоянно. Денис же, при виде ее, непривычно обрадовался. Наконец-то Лиза вышла и дело пойдет на лад. Но Лиза к его удивлению вдруг твердо сказала, что эту неделю не сможет работать сверхурочно. Конечно, не сможет, ведь ей нужно уйти с работы пораньше, чтобы переодеться в свою спецодежду и полностью поменять облик. Операция «Найди свое счастье» шла полным ходом, ведь они со Степой проработали ее до мелочей. Лиза вздохнула. Первый этап прошел почти безукоризненно, сегодня начинался второй. Но вот как ни крути, а выйти с работы раньше восьми вечера она не смогла. Слишком много документов накопилось. Хорошо еще, что всю одежду девушка принесла с собой. Пришлось зайти в соседнюю кофейню и там в туалете переодеться. Парик она натянула успешно, а вот с линзами пришлось повозиться. Непривычное дело. Наконец, она вышла из туалета, вся такая яркая и раскованная, обтягивающая майкой, брюки в обтяжку, цветные линзы. Лиза шла и чувствовала на себе внимательные мужские взгляды. Это было непривычно и, что сказать, приятно. Она заказала стаканчик капучино и села в уголке около окна. Главное не пропустить тот момент, когда в кабинете Дениса погаснет свет, и выйти именно тогда, когда он начнет спускаться. «Смотри, не проворонь, Лизок. Сегодня важный день. Он должен тебя увидеть еще раз. Вчера реакция была положительная, верно?» — вспомнила она утренний разговор с тетей Степой. «А раз положительная, то ее нужно закреплять. Так что вперед, Лиза, и помни, победа будет за нами!» — хохотнула Степа и отключилась. Время тянулось и тянулось. Лиза на нервной почве выпила весь кофе и два раза сбегала в туалет. Пришлось заказывать еще. Время близилось к девяти, и вот свет в его окне наконец погас. Лиза вскочила и вышла на улицу. Подождала пару минут и раскованная походкой, в этот раз более похожей на «от бедра», пошла мимо офисных дверей. Денис тотчас ее заметил и вдруг легко улыбнулся. Лиза отсалютовала ему стаканчиком с капучино и пожала плечами, улыбнувшись в ответ. Денис кивнул. Сердце у него ёкнуло. У Лизы же сердце не просто ёкнуло, оно заколотилось, дыхания не хватало, но Лиза заставила себя пройти мимо и не оглянулась ни разу. «Только знай меру. Ни в коем случае не навязывайся. Появляйся и исчезай. Пусть первый проявит инициативу». В голове ее так и звучали наставления ведущего тренера. Денис проводил девушку заинтересованным взглядом. Рыжие буйные волосы, зеленые глаза и отличная фигурка. Впрочем, мало ли на свете таких вот девиц. Он шел домой, но почему-то эта девушка так и не вылезала у него из головы. Лиза же зашла за угол, стащила парик, засунула его в сумку и, наконец, отдышалась. Ей стало вдруг весело. А ведь правду говорила тетя Степа, думая об этом как об игре. В конце концов, отношения между мужчиной и женщиной и есть такая своеобразная игра. Операция по обретению счастья пошла полным ходом. Всю неделю Лиза ждала, когда Денис выйдет с работы. Первые два дня она проходила мимо с неизменным стаканчиком в руке и, улыбаясь, кивала мужчине. А потом отворачивалась и проходила мимо. На третий же день сценарий игры поменялся. Лиза дождалась, как обычно, выхода Дениса, ацалютовала стаканчиком и пошла дальше. Но тут из-за угла вдруг вылетел мотоцикл и остановился рядом с ней. Молодой мужчина в бандане тяжелым взглядом посмотрел на Дениса и кивнул Лизе. Лиза же чмокнула его в щеку и забралась на заднее сиденье обхватив за талию одной рукой. В другой руке она, внутренне сжимаясь от ужаса, держала уже порядком осточертевший стаканчик с кофе. — Колька, давай! — прошептала Лиза. — Только аккуратно, я боюсь. Колька, это был именно он, сжал зубы и нажал на акселератор. Мотоцикл взвыл, встал на дыбы и сорвался с места. Лиза же в этот момент думала только об одном, как бы не слетел парик. Дениса шалела, глядел им вслед. И на сердце у него было как-то... Как-то было не так. Эта девушка его явно зацепила. Такая уверенная, раскованная, такая... Блин, недоступная. Кивает, улыбается и проходит мимо. В груди Дениса неожиданно взыграл охотничий азарт. У нее есть бойфренд? Кого и когда это смущало? Мужчина нахмурился и вдруг сжал кулаки. В девять вечера в четверг Денис вышел из офиса. Он шел не торопясь и вглядывался во всех встречных девушек. Но та рыжеволосая с неизменным стаканчиком капучино сегодня так и не появилась. Денис пожал плечами и с явным неудовлетворением пошел домой. На следующий вечер рыжая девушка, которая неожиданно стала занимать все его мысли, также не появилась. Денис глядел на пробегающих мимо щебечущих подружек и влюбленные парочки, обнимающие друг друга за плечи, и на душе его вдруг стало пусто. Ее зеленые глаза и небольшая, но красивой формы грудь так и стояли у него перед глазами. Лиза же в это время стояла за углом и провожала его взглядом. «Он же меня ждет! Вот точно выискивает взглядом!» Несколько раз она даже порывалась выйти ему навстречу, но Степа запретила. «Ты что, Лизок, ни в коем случае! Только все испортишь!» Пусть помучается. А вот после выходных... Степа мечтательно понизила голос. После выходных наступит третий этап. Лиза вздохнула, прижала руки к груди и заставила себя вернуться домой. Выходные прошли как в тумане. Лиза нервничала, у нее все валилось из рук. Третий этап ее пугал. Тут либо Денис проявит инициативу, либо нет. А что если нет? «Что делать тогда, тётя Стёп?» Лиза позвонила ведущему тренеру вся трепеща. «Тогда, Лизок, не бери в голову. Есть варианты. Отдыхай, расслабляйся», — бодро ответила Стёпа и отключилась. «Если нет, то это не твой вариант, девочка», — с грустью подумала она. Денис же все выходные не знал, чем себя занять. Он валялся на диване в гостиной и переключал каналы. Бесцельно и бездумно смотрел подряд все сериалы, заказал на дом большую пепперони и съел ее за один присест, даже не заметив. Всю ночь его преследовали эротические сновидения такого характера, что он то и дело просыпался и шел под холодный душ. В воскресенье утром он все-таки заставил себя пойти на пробежку. После практически бессонной ночи бежалось тяжеловато Зато всю эротику мигом выдуло из головы. Но стоило вдруг мимо него пройти девушке с рыжими волосами, как Денис замирал и смотрел ей вслед. — Хэ, да я с ума схожу, что ли? Пора кончать валять дурака. Подсел на первую же попавшуюся на глаза девицу. Надо, пожалуй, завтра позвонить Леночке. Встретимся вечером, расстанемся утром, все как обычно. И это наваждение схлынет, — решительно подумал Денис. Воскресенье тянулось, как дождливый ноябрьский день. Наступило утро понедельника. Денис вскочил по первому же сигналу будильника и понёсся в офис. Он только сейчас понял, что все выходные ждал этого понедельника, как манны небесной. Лиза тоже вскочила ни свет ни заря. «Боже мой, сегодня решающий день. Сделает Денис шаг ей навстречу или нет?» Девушке кусок не лез в горло, и она без завтрака, наскоро поцеловав бабулю, умчалась в офис. В объемистой сумке у нее лежала новенькая майка ярко-зеленого цвета, так шедшего к рыжему парику и ее цветным линзам, и свободные леггинсы цвета кофе с молоком. Восемь часов вечера Лиза, как обычно, ушла и прибежала на соседнюю улицу. В кафе ее уже приветливо встречал молоденький бармен с короткой стрижкой и сережкой в левом ухе. Лиза кивнула ему как знакомому и бегом переодеваться. Как обычно, взяла стаканчик кофе и села на свое место в углу у окна. Денис, который сегодня целый день был сам не свой и даже один раз сорвался на Аллу Сергеевну, чего не бывало давно, едва дождался вечера. Начиная с восьми, он то и дело поглядывал на часы. Мужчина даже смеялся над собой, но поделать ничего не мог. Он ждал девяти часов. Наконец он почти выбежал из офиса, едва сдерживая нетерпение, и огляделся по сторонам. Ее не было. Денис замедлил шаг и тут увидел девушку. Она неторопливо переходила улицу с неизменным стаканчиком в руке. Яркая зеленая майка облегала грудь девушки и сияла под светом фонарей. Лиза его тоже заметила и улыбнулась. «Привет!» сказала она внезапно охрипшим голосом и сделала глоток. А Денис совершенно для себя неожиданно вдруг сказал «Не угостишь кофе?» Лиза вздрогнула и пожала плечами, молча, стараясь, чтобы рука ее не дрожала, протянула мужчине стаканчик. Денис же сделал глоток, не отрывая от нее глаз. Лиза не отвела взора, покрываясь нежным румянцем. Денис вспотел и расстегнул воротник офисной розовой рубашки. Оба застыли и смотрели друг на друга. Неожиданно раздался нетерпеливый гудок. Лиза обернулась и махнула рукой мужчине на мотоцикле. — Мне пора! — она улыбнулась, коснувшись рыжих непослушных волос, обдав Дениса запахом его любимых духов.